Как я оказался в баночной тюрьме? Да очень просто. Барон перед смертью успел оплатить мне первый тайр, как и обещал. Это был именной договор. Деньги переводились не мне от Transhumanism Incorporated. Мне повезло. Хоть моё тело и изрешетили пули охраны, мозг не пострадал. Я вас спасла корпорация. Помогло то, что в замке барона была отлично оборудованная медицинская станция.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 И даже название "Встречный бой" придумали их рэйтеры. Почему я так считаю? Во-первых, так сразу же стали называть меня самого. Переводили это как "Встречный мальчик". Во-вторых, Голливуд выпустил нейрофильм "Сэрдолл Бой", про мегама сексуальный роман с бароном, якобы случившийся прямо перед убийством, где главную роль сыграл неотличимый от меня аватар с огромным желтым чубом.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 Промолчать самому у меня хватило мозгов, потому что иначе их могло сильно не хватить потом. Это я понял с самого начала. А сейчас эта тема больше не подсвечивает. Подумаешь, еще одна байка с ватинформа в оранжевых восклицалах. Там и не такое можно найти. Против меня прямых улик не было, но меди они желали даже допустить, что я не знал о готовящемся покушении. Кто я теперь был? Сердобольский шпион, у которого в мозгу стоит специмплант, экстрагировать его оказалось слишком сложно, он так и переехал со мной в банку. Вписываться за меня никто не стал. Про суд, думаю, вы читали, это было во всех новостях, так что повторяться не хочу. Когда я узнал, что мне дали четыре тысячи лет, я решил сперва продлить баночный срок, но оказалось, что я буду отбывать наказание на ускоренной перемотке. 40 дней за один. Чтобы 4 килогода прошли как раз к концу баночной сотки первого таера. Когда гуманизм и наука берутся за руки, они непобедимы. Многие в этой связи любопытствуют, почему баночникам первого таера не разрешают ускоренный режим. Они бы жили тогда гораздо дольше. Поразительно наивный вопрос. Официальный ответ заключается в том, что качество переживания и симуляции будет несколько хуже. От Transhumanism Incorporated, как Лев стоит на защите прав потребителей. Но ну, по взрослому, подумайте сами. Если разрешить ускоренный режим, кто станет бороться за второй или третий тайрс с их продленным сроком? А на этом держится вся баночная экономика. Из четырех тысяч лет я успела сидеть восемьдесят два, чуть больше двух в реальном времени. Был это, скажем так, не лучший период моей жизни, но именно тогда я окончательно стал главным бойцом России. Про это вы тоже знаете сами. Расскажу теперь, что такое мозговой زندан. В чём смысл уголовного наказания? Сделать жизнь максимально неприятной. Когда у человека есть тело, это несложно. Его можно надолго запереть в каком-нибудь вонючем грязном месте.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 По мнению многих, это показывает, что женские вагины выплевывают нас в здешний сумрак, вовсе не для того, чтобы мы были счастливы. Иначе человек давно научился бы достигать счастья безо всякой оглядки на обстоятельства. Как пишет один подпольный сибирский философ, мы просто рабочий инструмент. Это и выражали раньше в словах раб Божий. Господин Сосаки, конечно, с этим не согласился бы.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 Можно сказать, братик нашей Калинки, хотя я до сих пор не понимаю, почему американцы дали своему главному гипнотеремщику имя польского астронома. Коперник – это много нейросетей трёшек, соединённых так, чтобы не нарушить правила трёх мегатюрингов, распределённые особым образом искусственный интеллект, ограниченный в возможностях, чтобы оставаться под властью человека. Поражённая в правах нейросеть, не только судящая других, но и сама мотающая по жизненный срок без вины. Просто за то, что она есть. Именно она получает полную власть над судьбой арестанта. Наказание для каждого сознания просчитывается коперником индивидуально, с учётом социальной, половой идентичности, национальной культуры, триггеров, травм и блоков. Коперник лучший коух-терапевт в вашей жизни. Вот только он не на вашей стороне. Он просветит вас на сквозь серией тестов. Найдя вот ваши болевые точки, построить для вас именно тот тип ада, который, по мнению мистической юстиции, самым точным образом отражает совершённое вами преступление. Я не запомнил теремных тестов, потому что зэки проходят их в индуцированном состоянии сна. Помню только однообразные кошмары, снившиеся мне целую неделю, пока душа моя, так сказать, была подвешена на балансах, и Коперник подбирал набор гирек. А потом началась сама отситка. Я сказал, что сидел восемьдесят два года, но это условная цифра. Измерить точный срок нельзя. Тюремное время не линейно. Сон, где обычный узник оказывается условно свободным, в моем случае был частью наказания, причем особенно гадкой. Если дни мои еще походили на тюремный опыт нулевого Тайра, то ночи были безмерны, бездонны и страшны.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 Случайно ли Антон Павлович умер в год Цусимского афрона? Или, например, когда Достоевский говорил, если нет Бога, все можно, имел ли он в виду, что можно передвигаться быстрее света? Или это только про перепихон? И, кстати, Федор Михайлович, не правильнее ли с эмпирической точки зрения так: если нет Бога, все нельзя? Уже какой век наблюдаем с.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 На этот проблеск теремного солнца служила лишь прилюдия к муке. Для страдания ведь необходим контраст. Моё тонкое вишнёвое счастье вскоре обрывалось. Происходило какое-нибудь триггерное событие, за забором раздавался собачий лай. Мимо пробегала женщина в траурной вуали. Серкая туча закрывала небо. И тёмное предчувствие сковывало мою душу.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 Хохоча, красные начинали издевательства, тыкая меня штыками, так чтобы не убить, а только изранить. Они обвиняли меня в своих бедах, в крепостном праве и бессмысленной кровавой во-слово, как будто Эрцгерцога застрелил лично я. Натягивавшиеся они надевали на мои руки кандалы, выводили за ворота и кидали в пердящий карбоном грузовик. В этот момент я вспоминал, что происходящее просто симуляция, и на душу становилось легче. Но в кузове ждали Зеки, зная, и как заставить меня позабыть об улизорности происходящего. И эта характерная особенность русского быта была угадана американской нерасети очень точно, поскольку я получил срок как агент сердобольской разведки. На рукаве моей робы была обязательная повязка с желтым двухглавым орлом и расшифровкой: «Социалистический евразийский революционный демократ-охранитель» в скобках «большевик». Я никогда не состоял в партии Сердоболов, в буйчку это заподло. Да и логики в происходящем было мало. Какой я к черту Сердобол, если меня только что арестовали в вишневом саду? Назойки в грузовике не желали вникать в детали.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 Тигр, тигр, горящий ярко. Каждую ночь шепчет коперник в мой мозг. Но горит увы не тигр, гореть буду я. Я мчусь в воняющий салер M34 к навстречу монстру, которого даже не вижу сквозь свою пыльную оптику. Я не успею сделать ни одного выстрела. Сфото возле козельника в последний раз улыбнется пергидрольная красавица. И навстречу полетит цветущая германская директива о переработке меня в колбасу. Сон разгонялся по экспоненте. Русская жизнь неслась вперед. Я отращивал кок, летел в космос, вторгался, распадался, поднимался, мутировал, болел, сражался, опять сражался. Проносились осенними листьями мертвые михалковые ажки Назы. Мелькал изумленный броку куратор.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 Смысл моего принудительного сна, как я думаю, сейчас был в том, чтобы заставить меня пережить русскую историю последних веков как собственную жизнь. Словно я был не отдельно взятым бойщиком, а всей страной и культурой. Нормальный человек встаёт утром отдохнувшим и свежим. И я же вываливался из сна в свою теремную камеру усталым, мудрённым и почти что сломленным. Всё зря. шептал мой внутренний софлёр. Всё было зря. Мало того, что зря, это всё даже не собирается кончаться. Так начинался мой тяремный день.